наследие рыб и головастиков и кота и кота неприятность, восходящая корнями к истории, роднящей нас с рыбами и головастиками. если что-то и может нас в связи с этим утешить, так это то, что наше несчастье разделяют с нами многие другие млекопитающие. У кошек можно искусственно вызвать икоту, стимулируя электродами небольшой участок ткани в стволовой части мозга. По-видимому, в этой части мозга и находится центр управляющей сложной рефлекторной реакции, которую мы называем икотой. Рефлексы коты представляют собой стереотипные повторяющиеся сокращения ряда мышц, относящихся к стенке нашего тела, диафрагме, шее и горлу. Спазм одного или двух главных нервов, управляющих дыханием, заставляет эти мышцы сокращаться. В результате происходит очень резкий вдох. Затем около 35 миллисекунд спустя, В глубине нашей гортани смыкается голосовая щель, перекрывая верхнюю часть дыхательных путей. Быстрый вдох с последующим перекрыванием дыхания вызывает звук, похожий на «ик». Беда в том, что нам редко удается «икнуть» лишь единожды. Если «ик», то получается остановить, «икнув раз пять или десять». У нас есть хорошие шансы, что она не возобновится. Но если пропустить этот момент, то икота продолжится и повторится в среднем еще 60 раз. Некоторым из нас довольно быстро избавиться от икоты помогает вдыхание углекислого газа. Классический способ – дышать, засунув лицо в бумажный пакет – или распрямление стенки тела за счет глубокого вдоха и задержки дыхания. Но многим и это не помогает. Иногда патологические приступы икоты могут быть необычайно долгими. Самый долгий, известный приступ икоты у человека продолжался непрерывно с 1922 по 1990 год. Склонность к икоте – еще один способ нашего далекого прошлого напомнить о себе. Здесь стоит обсудить два момента. Первый – причина того нервного спазма, который вызывает икоту. Второй – механизм управления икотой резким вдохом и быстрым перекрыванием голосовой щели. Нервный спазм – наследие наших предков рыб. А сама реакция коты возникла у наших предков амфибии, личинки которых были похожи на нынешних головастиков. Начнем с рыб. Наш мозг позволяет контролировать дыхание без малейших сознательных усилий с нашей стороны. Большая часть работы выполняется в стволовой части мозга на границе между головным и спинным мозгом. Мозговой ствол посылает нервные импульсы главным дыхательным мышцам. Дыхание всегда происходит ритмично по одной и той же схеме. Мышцы груди, диафрагмы и гортань сокращаются в строго определенном порядке. Управляющая этими сокращениями часть мозгового ствола получила название «центральный генератор ритма». Этот участок мозга вызывает ритмичные нервные импульсы, и посредством этих импульсов ритмичное сокращение мышц. Ряд других похожих генераторов, расположенных у нас в головном и спинном мозге, управляет другими ритмичными формами активности, такими как глотание или ходьба. Беда в том, что первоначально ствол нашего мозга управлял дыханием у рыб, и лишь впоследствии был переоборудован, чтобы управлять дыханием наземных позвоночных. И у хрящевых, и у костных рыб определенный участок мозгового ствола обеспечивает ритмичное сокращение мышц глотки жабр. Нервы, вызывающие сокращение этих мышц, все идут из строго определенного участка мозгового ствола. Схема расположения этих нервов, свойственная современным рыбам, наблюдается уже у представителей одной из древнейших ископаемых групп позвоночных. Среди ископаемых остатков острокодерм в породах возрастом более 400 миллионов лет имеются отпечатки мозга и черепно-мозговых нервов. Как и у современных рыб, нервы, управляющие дыханием, выходят у острокодерм из мозгового ствола. У рыб эта система работает прекрасно, но у млекопитающих дает сбой. Дело в том, что у рыб нервам, которые управляют дыханием, не приходится идти далеко после выхода из мозгового ствола. Жабры и глотка располагаются у них как раз по соседству с этим отделом мозга. У нас, в млекопитающих, дела обстоят иначе. Нашим дыханием управляют мышцы стенки грудной клетки и диафрагма, мышечная перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. Сокращение этих мышц и вызывают дыхательные движения. Нервы, управляющие сокращением диафрагмы, выходят из нашего мозгового ствола ровно там же, где выходят нервы, управляющие дыханием у рыб, в районе шеи. Эти нервы, блуждающие, и диафрагмальный, проходит от основания черепа через шею и грудную клетку, достигая диафрагмы и грудных мышц, управляющих дыханием. Этот извилистый путь вызывает проблемы. Если бы наше тело было построено по рациональному замыслу, эти нервы выходили бы не в области шеи, а где-нибудь поблизости от диафрагмы, А так, к прискорбию, любые препятствия, с которыми встречаются эти нервы на своем долгом пути, могут затруднять их работу и вызывать спазмы. Если странная конфигурация наших нервов досталась нам в наследство от предков рыб, то сама реакция икоты, по-видимому, восходит к нашим менее далеким предкам, амфибиям. Икота представляет собой особую форму дыхательных движений. За резким вдохом следует быстрое перекрывание голосовой щели. Икотой, судя по всему, тоже управляет центральный генератор ритма в мозговом стволе. Стимулируя его электрическими импульсами, можно искусственно вызвать икоту. Вполне логично, что икотой тоже управляет центральный генератор ритма, ведь эта реакция, как и нормальные дыхательные движения, включает повторяющиеся в определенной последовательности серии сокращений мышц. Оказывается, Наш генератор ритма, ответственный за икоту, ничем по сути не отличается от соответствующего генератора, имеющегося у амфибий, и не только у взрослых амфибий, но и у их личинок – головастиков, которые используют для дыхания как легкие, так и жабры. У головастиков этот генератор – включается тогда, когда они дышат жабрами. В этом случае им необходимо закачивать воду в глотку и прокачивать ее сквозь жаберные щели наружу, но вода при этом не должна попадать в легкие. Чтобы не допустить проникновения в легкие воды, дыхательные пути перекрываются за счет того, что сжимается ведущая в легкие щель. Вовремя закрывать эту щель сразу после начала вдоха, позволяют нервные импульсы, посылаемые центральным генератором ритма в мозговом стволе. Реакция аналогичная нашей коте позволяет головастикам успешно дышать жабрами. Сходство между нашей котой и жаберным дыханием головастиков столь велико, что многие исследователи полагают, что оба эти явления суть варианты одной и той же реакции. Жаберное дыхание у головастиков тоже можно блокировать углекислым газом, как и нашу икоту. Блокировку жаберного дыхания можно вызвать и растяжением стенки тела, подобно тому, как мы останавливаем икоту глубоким вдохом с последующей задержкой дыхания. Может быть, мы бы остановили жаберное дыхание у головастикой в том случае, если бы смогли заставить его выпить воду с дальнего края стакана – низко наклонив голову.